Глава 24. Я позвонил на наш вокзал и узнал ближайшее расписание поездов до Москвы, после чего поспешил набрать номер приемной Мацкевича Владимира Владимировича, министра сельского хозяйства. Я прекрасно понимал, что пока официальная встреча у нас с ним не назначена, покупать билет нет смысла, ведь в итоге она может состояться как завтра, так и через неделю. И все же удача оказалась на моей стороне, и, войдя в мое положение, подкрепленное невероятной срочностью дела, мне было позволено встретиться с министром послезавтра, ровно в одиннадцать утра. Это время идеально подходило. Как раз один из поездов в этот день отправляется в десять часов вечера. Закончив разговор с приемной, первое, что я сделал, это поехал на вокзал и приобрел билет. Так как жена все еще в больнице... Вся ответственность за дом полностью лежала на моих плечах. Помимо Витьки был еще и Рекс. «Ну ладно, собака. Могу попросить соседей покормить. А вот куда мне мальчика пристроить? Вот так загвозка. И с собой взять не могу». Немного поразмыслив, в голову пришла неплохая идея. «Я могу отвезти его в Ульянова, к семье Маши. Они уж точно не откажутся. Вот только осталось придумать, что им сказать». Последний наш разговор Маша ясно дала мне знать, что не хотела бы волновать свою семью, пусть и причины ее нахождения в больнице несерьезны. — Ладно, что-нибудь да придумаем. Приехав домой, я сразу же отправился на поиски сына, вот только в доме Витьки нигде не было. Я громко позвал его по имени, а откликнулся он только после четвертого раза. — Я здесь, в огороде! — через открытое окно послышался его голос. — Ты что там делаешь? — Я выглянул в окно и увидел его с лопатой. «Картошку сажаю». Он посмотрел на кривой ряд лунок и добавил «пытаюсь». Вот же неугомонный. Договорились заняться этим, как я освобожусь, но нет, сам полез. На мои вопросы Витька отвечал просто. Все соседи уже посадили, и нам пора. Но так как Маша в больнице, а я в последнее время постоянно занят, то он решил взять все в свои руки». Пусть рядок был кривым, но за старание похвалить парня надо. — Молодец, только лунки ближе делай. Слишком большое расстояние между ними. Сейчас покажу. Я вышел в огород, взял по пути еще одну лопату и помог Вите с лунками, исправив его кривой ряд. И по бокам, возле межи, оставь немного места. Мама хочет посадить там капусту. — Давай, я набиваю, а ты забрасывай картошку. — Хорошо. Тему с поездкой я начал не сразу, где-то на четвертом рядке. Приехать не успели, как мне снова нужно в Москву по работе, начал я. — Надолго? — Нет, на сутки где-то, максимум двое. Тебя взять с собой не могу, извини. Вряд ли будет свободное время на прогулке по Москве. — Тогда, получается, я один останусь, закидывая картофель в лунку, ответил он. — Я уже думал об этом. Придется тебя в Ульяново отвезти. — Тем более ты уже там всех знаешь. — Вот к ним и отправишься кормить хозяйство, — поручу соседям. Он поставил ведро с картофелем и нерешительно посмотрел в мою сторону. — Может, я здесь один останусь, после длинной паузы выдал Витя. Я уже кур кормил, и Рекса кормить смогу. Что странно, эта мысль мне даже в голову не приходила, и очень зря, ведь у нас в колхозе безопасно, а мальчик куда не надо лезть не будет. — А еще можно большую кастрюлю супа сварить. Мне такой на неделю хватит. Я обещаю, что не забуду о животных. А еще порядок в огороде на виду. Только не надо Бурянова, там скучно, — взмолился Витька. Игнорировать его просьбы я не мог. А ведь и правда, почему бы и нет? Ему уже тринадцать лет, да и к самостоятельности приучен. За день ничего не случится, но на всякий случай могу попросить соседку проведать его разок. На следующий день мы посадили оставшуюся часть картошки. Мне очень не хотелось, чтобы Витька делал это один. А после я записал на листе целый план его завтрашних обязанностей, чтобы наверняка ни о чем не забыл, и уже спокойно занялся приготовлениями. Тем же вечером я отправился на вокзал и сел в поезд. Дорога не быстрая, а развлекать себя надо. Поэтому я достал газету, и стоило мне прочитать одну статью, Как я сам, того не ожидая, закрыл глаза и заснул. Так я благополучно проспал всю дорогу. Уже по прибытию я взглянул на часы и увидел, что до встречи оставалось почти семь часов. Этого времени вполне хватит на вторую половину сна, еще и позавтракать в столовой успею, поэтому я не стал тратить времени, остановившись в ближайшей к вокзалу гостинице. Я проснулся за четыре часа до назначенной встречи, Я отправился на поиски ближайшей столовой, так как в моей гостинице ее, к удивлению, не было. Остаток времени, которого и без того было мало, я потратил на размышления. Мне нужно грамотно подать информацию, чтобы достучаться до министра. Вариант рассказать ему правду о том, что я из будущего и каким-то чудом попал в это тело, даже не рассматривался. После такого отправят лечиться, а на карьере поставят крест». Нет, нужно строго оперировать фактами. Первые признаки уже заметны. Мне довелось ранее побывать в здании Министерства сельского хозяйства, поэтому на этот раз я чувствовал себя как дома. Даже представляться не пришлось, меня уже знали и ждали. «Александр Александрович», — обратилась ко мне молодая девушка, — «проходите». Она сопроводила меня до двери, открыв которую я оказался в просторном зале. За столом сидел Мацкевич, но стоило мне зайти, как он тут же отложил бумаги в сторону, поднял голову и поприветствовал меня. — Присаживайтесь, — жестом руки он указал на стол. — Слышал, у вас очень важное дело ко мне. Буду рад выслушать. — Я понимаю, что, возможно, это будет звучать не слишком убедительно, но у меня есть все основания полагать, что приближается самая настоящая засуха. — Засуха? Он с интересом взглянул на меня. — И что именно вызывает у вас такие мысли, Александр Александрович? Я выдал ему все. И о том, что дожди в последнее время, явление редкое, и о теплых зимах, мне удалось собрать целый список неблагоприятных условий, способных негативно сказаться на нашей стране. Но Владимир Владимирович улыбнулся и сказал. — Признайтесь, на вас так Дьяков повлиял? — Простите, кто? Его вопрос вызвал у меня недоумение. — Анатолий Дьяков, вы, правда, не знакомы? — Я напряг память. — А мне, оказалось, мне знакомый, но вспомнить, кто именно этот человек, я не смог, а в ответ лишь покачал головы. — Анатолий Витальевич тоже утверждал, что нас ждет засуха, — пояснил Мацкевич. Конечно, ранее ему удавалось составлять верные прогнозы, но, вы чаще всего его постигали неудачи. Оно и неудивительно, Александр Александрович. Он ведь в своей методике использует не точные измерительные приборы, как полагается, а обыкновенный школьный телескоп. Я очень скептически отношусь к его предсказаниям. Разве можно, наблюдая за солнцем и пятнами на нем, предсказать катастрофу у нас на Земле? В первую очередь я верю в науку, а гелиометеорология так он называет свою методику, официально не признанной и вряд ли будет. Однако я поспешу вам сказать то, что было сказано и ему. Мы спросили мнение у наших метеорологов, и те зашлись на том, что лето будет жарким, но о серьезной засухе и речи идти не может. Тут-то я и вспомнил про личность Дьякова. Только после засухи все поймут, что он не ошибся с прогнозом, и к нему придет слава. Для всего мира он станет русским богом погоды, и как жаль, что в свое время к нему не прислушаются. Я попытался предпринять еще одну попытку донести предупреждение до министра, орудуя фактами и логикой, но в какой-то момент понял, что все бесполезно. Меня, как и Дьякова, даже слушать не хотели. «Александр Александрович, я понимаю вашу обеспокоенность, но у вас есть дела и поважнее». Всем видом Мацкевич выражал свою утомленность разговором. «Оно вам надо морочить себе этим голову. Оставьте работу метеоролога-профессионалам». Так и покинул здание правления. Ни с чем. Но не только в Москве, к моим словам отнеслись скептически. Хотя меня и совсем не волновало, что по колхозу поползли слухи, что я, видать, слегка перегрелся. Люди хоть мне и доверяли, но все-таки в большинстве своем считали, что я слишком перестраховываюсь. Но главное, что все мои распоряжения все равно четко выполнялись. А уж то, что я не ошибся, они поймут совсем скоро. На следующий день после собрания сразу же поехал в Калугу и привез в колхоз геологов, замерять глубину водоносного слоя, а заодно определить наиболее подходящие места а рядом с полями, где можно бурить скважины. Я боялся, что артезианские воды окажутся слишком уж глубоко, что осложнило бы задачу. Но нам повезло. Речь шла всего лишь о тридцати 50 метрах. Это совсем мелочь, учитывая, что они порой пролегают и на глубине до двухсот-пятидесяти метров. В общем, изрядно приободрившись, я снова поехал в город. На этот раз в строительный трест, где кольцов разве что у виска не покрутил, когда я сказал, что хочу свернуть, и отложить все стройки, помимо тех, что нужны для авиации. А уж когда он услышал, что все это ради бурения скважин, для строительства растительной системы и подведения к ней электричества, то моментально попытался меня отговорить, едва не встав в позу, что ничего делать он ради этого не будет. И вообще, я ему осенью еще спасибо за это скажу. В общем, спорили мы долго, но в конце концов он сдался. — Ой, да делай ты, что хочешь, Филатов, — в сердцах перешел он на «ты», — но я уверен, что ты очень быстро пожалеешь о таком неразумном расходовании средств, тем более, что у вас там скоро авиация будет, которую тоже можно использовать для полива. — Не пожалею, — твердо ответил я. — Этим летом лишней воды не будет, скоро убедишься. — Ладно, вижу, спорить с тобой сейчас смысла нет. Сделаю, что смогу. Что ж, таким ответом я был вполне доволен. Не важно, что обо мне сейчас думают. Главное — добиться своего. С этими же мыслями я поехал на встречу с секретарем райкома Козельского района, Афанасием Юрьевичем Болотниковым. Мы с ним уже встречались несколько раз, и почти всегда это было по какому-то плохому поводу. Например, когда я разбирался с местными больницей и детским домом. И как он сам, так и вся его администрация — Особой надежды в меня не вселяли. Я как-то заранее предчувствовал, что договориться не получится, но все равно хотел попытаться. Так как если я хотел предложить план по усилению пожарной безопасности, то мне необходима их поддержка. Молотников хоть и выслушал меня, но сделал это с максимально скучающим и даже несколько раздраженным видом. Вообще он отлично оправдывал свою фамилию. Я уже успел понять, что этот человек из тех, кто, пригревшись на тепленьком местечке, старается максимально облегчить себе жизнь и минимизировать любую работу и дела. И моя активность была ему просто противна по сути своей, хотя я не хотел от него ничего сверхъестественного. Мой план состоял из нескольких пунктов, которые включали в себя активную публикацию в газетах предупреждения об опасности лесных пожаров, Набор дополнительных добровольцев-дружинников пожарную охрану и введение системы локальных районных штрафов для тех, кого эти самые дружинники поймают на неосторожном обращении с огнем. Однако даже это явно казалось Болотникову неподъемным трудом, да и, конечно же, он, как и большинство окружающих меня людей, не видел острой необходимости в том, чтобы развивать какую-то бурную деятельность по поводу возможной засухи. Так что в ответ я получил лишь уклончивое, товарищ Филатов. Я очень рад слышать, что вас так беспокоит Козельский район. Мы все знаем, что вы человек отзывчивый и деятельный, и как депутат вы уже успели активно поучаствовать в жизни нашего района, за что все вам очень благодарны. Но поверьте, вам не нужно подменять собой органы исполнительной власти, и стоит тратить на это свое драгоценное время. «Ведь мы и сами делаем все необходимое». Я не удержался от ответной подколки. «Если бы вы все успевали, то больница и детский дом не оказались бы в таком плачевном состоянии». Он пожал плечами и, ничуть не смущаясь, ответил. «Работы по их ремонту были уже включены в план, но, конечно, с вашей помощью все получилось гораздо быстрее». К сожалению, даже как у депутата, у меня не было полномочий заставить его что-то делать напрямую. Скандалить я с ним тоже не собирался. Так что просто попрощался и уехал, обдумывая возможные следующие шаги. К счастью, хотя бы с Емельяновым, секретарем уже Ульяновского района, мне повезло больше. Он, конечно, тоже, как и все, остался не в восторге от того, что я развожу кипиш, но все-таки согласился посодействовать моему плану. А вот дальше я понял, что зря я вообще начал с районов. Надо было сразу же ехать к Андренкову, секретарю обкома Калужской области. Но, видимо, неудачная встреча с Мацкевичем слишком уж сильно понизила мои ожидания. Конечно, высока вероятность, что и Андрей Андреевич посчитает мои предложения всего лишь паранойей. Но попытаться все равно стоит. Я ведь ничего от этого не потеряю. А Кондренков и на всяких их уже повлиять может с полными на то полномочиями. Когда я оказался в его кабинете, то уже сразу приготовился слушать о том, что я слишком уж перестраховываюсь. Эта песня звучала теперь для меня ото всех, так что я уже привык. Но Кондренков при этом хотя бы был рад меня видеть. Я сразу же почувствовал себя как в гостях у старого друга. Видимо, несколько гулянок у нас в колхозе где он здорово расслабился и покуролесил, изрядно расположили его ко мне, с учетом, что я ни разу и нигде его не сдал и не намекнул на его поведение, не слишком подобающее чиновнику на такой высокой должности, хотя я и правда его не осуждал. Все мы люди. — Сан Санвич, дружески обратился ко мне он, — у нас ведь и так пожарная безопасность на хорошем уровне. «За этим следят и лесничество, и добровольцы, и сами пожарники!» Я кивнул. «Конечно, это так, но боюсь, что этим летом даже такого высокого уровня контроля, который уже и есть в стране, может не хватить. К тому же, дело не только в пожарах. Было бы неплохо, если бы вы повлияли и на руководство других колхозов в области, чтобы они тоже озаботились экономией воды», и старались не увеличивать поголовье скота. Вот я, правда, очень вас уважаю, товарищ Филатов, но не понимаю, откуда столько уверенности, что нас ждет не просто обычное жаркое лето, а какая-то ужасная засуха. Конечно, я не могу сейчас ничего доказать, был вынужден согласиться я, но, Андрей Андреевич, посмотрите на это с другой стороны. Предложенные мной меры практически ничего не стоят. Зато если я прав, то это не только убережет Калужскую область от катастрофы, но и поднимет нашу репутацию как в глазах жителей, так и в глазах высшего руководства страны. А я уверен, что все эти меры, что я предлагаю, правильные. И мы об этом не пожалеем». Кондренков вздохнул и задумался, а потом ответил. — Эх, ладно, Филатов, поверю вам на этот раз. Все-таки до этого вы ни разу не подводили. Но учтите, если вы ошибаетесь, то дальше я буду уже с осторожностью относиться ко всем вашим сомнительным инициативам перед тем, как ставить на уши всю область. — Спасибо, Андрей Андреевич. Мы пожали друг другу руки и попрощались. А я уехал, воодушевленный тем, что, может быть, хотя бы области удастся избежать тяжелых последствий засухи. Все лучше, чем спасти один только колхоз. Кондренков не обманул. Он действительно и протолкнул закон со штрафами и заставил местные газеты массово выпускать материалы о пожарной безопасности и мерах борьбы с возможной засухой и вся эта кипучая деятельность не осталась незамеченной и в других областях. Один из дней ко мне в кабинет ворвался возмущенный Фролов, тряся какой-то московской газетой. «Вот, полюбуйся!» В сердца кинул он мне ее на стол и открыл на нужной странице. Я увидел небольшую заметку о том, что в Калужской области чиновники сошли с ума и ударились в паникерство, предпринимая чрезвычайные меры, и терроризируя своих жителей дополнительными надуманными совершенно ненужными правилами. Конечно, все это было написано не в таких резких выражениях, но общий смысл угадывался четко. А под заметкой была еще и карикатура, или колхозник, очевидно, из нового пути, моется в бочке с грязной дождевой водой, в которой плавают кувшинки и лягушки, при том, что в окне его дома видно водопроводный кран». Глядя же на недоуменно уставившегося на него соседа, колхозник поясняет, а из крана мы картошку поливаем. Перикатурист, очевидно, намекал на то, что мы срочно бурим артезианские скважины рядом с полями. — Теперь люди думают, что мы тут все идиоты, изменятся над нами, — продолжал возмущаться он. Я вздохнул. — Петрович, не принимайте все это так близко к сердцу. Вот когда планы сдавать будем, тогда и увидим, кто смеяться будет».